Глава 8. Площадь перед гражданским судом, Лондон. Колин одарил адвокатов противной стороны не слишком любезной улыбкой. Те махнули ему рукой в знак прощания и удалились. Три зловещих ворона в черных мантиях на ступенях Дворца Правосудия. «Я достаточно давно занимаюсь своим делом, чтобы научиться расшифровывать выражение «лица коллег» сказал он, поворачиваясь к Дженнис. «И о чем же она говорит?» «Поинтересовалась та». «О том, что они не радуются и не готовятся праздновать победу. Иными словами, они чертовски недовольны». «Коллинс, вы и вдруг ругаетесь?» «Да, я умею ругаться, хотя предпочитаю это делать в одиночестве. Не сочтите, что мы победили, но думаю, что от поражения мы далеки». Смартфон в кармане Дженнис завибрировал. Он сигналил еще в конце слушания, когда судья перенес оглашение приговора на неопределенный срок. И после, когда они вышли в коридор, она разблокировала его и прочла полученное сообщение. «Не сомневаюсь, что вы читаете что-то крайне увлекательное. И я не намерен вас подгонять. Но нам следует вернуться в мой кабинет за вашими вещами. Напоминаю, что вам скоро лететь». Нетерпеливо сказал адвокат. Дженнис показала ему экран смартфона. Колинс отступил на шаг и сощурился, а потом все-таки вытащил очки. Ознакомившись с сообщением, он вздохнул. «Что за мир? Можно подумать, теперь они ни перед чем не остановятся. Боюсь, для вас это меняет все». «Компьютеры в вашем кабинете надежно защищены?» спросила Дженнис предпочту воздержаться от ответа на оскорбительный вопрос. Если я скажу, что он еще идиотский, это тоже будет оскорблением. Поэтому я промолчу и отвезу вас в кабинет. Думаю, вы найдете там все, что вам нужно. Коллинс повернулся к Дженни с спиной и принялся спускаться по ступеням. Полчаса спустя они уже были в кабинете. Он усадил подзащитную за компьютер в маленькой переговорной, попросил ее отвернуться и набрал код. «Вот ваш доступ в интернет, у нас надежные брандмауэры, а серверы постоянно проверяются программами распознавания кибератак». С глубоким чувством собственного достоинства проговорил Коллинс: «Когда закончите, приходите». Как только адвокат вышел, Дженнис залогинилась на форуме, которым группа пользовалась для общения. Первым ей ответил Матео. Следом за ним появилась Корделия. «Что произошло?» – спросила Дженнис. Правительство Беларуси развернуло самолет, на котором летел Роман, незадолго до того, как он пересек границу с Литвой. Один из их истребителей вынудил «Боинг» сесть в Минске. Официальная версия – угроза теракта на борту. Совершенно неправдоподобно реакция международного сообщества не заставила себя долго ждать. Премьер-министр Литвы призвал страны НАТО принять немедленные меры – Еврокомиссар говорит об акте воздушного пиратства со стороны государства, Польша расценивает инцидент как теракт, совершенный государством преступником. Международное сообщество возбудоражено. «Пора уже им проснуться. О романе что-то слышно?» — обеспокоенно уточнила Дженнис. Диего, закрывшись в своем кабинете над рестораном, следил за сообщениями и постами, которые писали пассажиры рейса Ryanair. Судя по всему, их удерживают вместе с экипажем. «Дерьмище!» — в бешенстве воскликнула Корделия. «Без данных, которые Роман должен был передать Дженнис, мы все просрём, придется свернуть операцию». «Думаете, его задержание связано с нашим планом?» — спросила Дженнис. «Как КГБ мог о них пронюхать?» Матео, сидевший за компьютером время в Улье, Корделия в лондонском агентстве кибербезопасности — Близнецы в Дон под Киевом, Диего в Мадриде, Мая, подключившаяся к форуму со смартфона, пока принимала ванну в лондонском пятизвездочном отеле после занятия любовью, и, наконец, Екатерина в студии на последнем этаже многоэтажки в Осло, молчали. «Не исключено, что Лучин дошел и до этого», — наконец ответил Матео. «То, что сейчас произошло, похоже на безумие. А может, и нет. Кто-то в Вильнюсе мог проболтаться». Хотя кроме нас и Светлана о нашем плане никто не знает. Роман давно был бельмом на глазу. В Литве к нему было не подобраться, а ведь он каждый день писал о коррупции власти. «Кажется, рановато говорить о романе в прошедшем времени. Мешался Диего. Может, лучше подумаем о том, чем он рискует, а уже потом будем беспокоиться об операции. Судя по последним новостям, ему грозит смертная казнь». он не посмеет», — возмутилась Дженнис. «Восхищаюсь твоим оптимизмом», — откликнулся Матео. «Николая тоже обвинили в террористической деятельности», — продолжала она, как и большинство оппозиционеров. И Лучин его не казнил. «Ты сравниваешь ситуации, между которыми нет ничего общего. Роман-диссидент, которого Лучин хочет заставить замолчать любой ценой, и он это только что доказал, а Николай-заложник, которого посадили, чтобы Светлана не выступала и не возвращала в страну». Напомнила ей Карделия. «Именно поэтому мы сейчас и собрались». Витя поджидал подходящего момента, чтобы высказаться, и, пожалуй, даже больше, возможности обратиться к Карделии. Вернувшись на Украину, он раскошелился на хорошую программу-переводчик. Сделал он это из чувства самоуважения, которое страдало всякий раз, когда друзья исправляли его грамматические и лексические ошибки. Кардели права. Николая не приговорили к смертной казни, потому что это было стратегическим решением. Слишком уж велик был риск спровоцировать революцию, покусившись на семью Светланы. Едва почитав голоса и занявшись подтасовкой результатов, они вынудили супругов позволить себе облапошить. Ссылка и тюрьма в обмен на жизнь. Лучина удалось избавиться от соперницы, не сделав из нее мученица, и заставив диссидентов замолчать. «Лучшего хода и не придумаешь». Если Светлана и вправду победила на выборах, почему она сбежала из страны, как преступница? В итоге Луча надержал победу по всем фронтам. У себя в донжоне Вити усмехнулся, довольный своей маленькой речью и тем, что смог подтвердить правоту Корделия. Белорусы не дали себя дурачить. Они вышли на улицу, чтобы выразить свое возмущение. Напомнил Екатерина, которая до этого момента не высказывалась. Матео подозревал, что она на форуме, Но ее молчание его нервировало. Он ощутил, как его затапливает волна гнева, причину которого он боялся узнать. Но разум одержал верх над чувством. И хакер стал подбирать слова для ответа, тем более что все остальные предоставили ему такую возможность. Он даже несколько раз перечитал свое сообщение, прежде чем отправить. «Точно, но это был полный провал. Протесты были жестоко подавлены, тысячи человек задержаны, наказания ужесточили». Некоторых обвинили в организации беспорядков, а руководителей оппозиции в том, что они работают на иностранные государства. Те, кого не казнили, чахнут в тюрьме. А тиран по-прежнему у власти. У Светланы двое детей, другого выбора ей не оставалось. Тут же возразила Екатерина. И «Именно на это и рассчитывал Лучен, Не будем его недооценивать». Мешался Витя, удивленный напряжением, которое читалось в их диалоге. «Давайте вынудим его...» произвести другой расчет и пощадить Романа», — предложил он. В противном случае его часы сочтены. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Майя. «Ну, если бы Лучин не боялся экономических санкций со стороны международного сообщества, он не выдумал бы эту сказку, что посадить самолет. Докажем, что он солгал, и он не рискнет усугублять свое положение казнью известного оппозиционера». «Недурная идея. Будет непросто, учитывая сроки». Но за неимением лучшего стоит попробовать. Прокомментировала Екатерина. На сей раз у Матео не было сомнений, что она его провоцирует. Непосредственно перед тем, как она высказалась в пользу Витя, он отправил ей смс спрашивая, что она думает об этом предложении. Но она предпочла ответить остальным, а не ему лично. Обидевшись, он решил не участвовать в обсуждении. «У вас есть план?» Продолжала Майя. Перед взлетом Роман написал в Телеграм, что за ним следят. Выясним, кто это был. И проработаем все перемещения Романа в течение дня. «Известно, в каком отеле он останавливался в Афинах?» Спросил Диего. «Нет, но утром он выступал на конференции. Я взломаю камеры наблюдения в конференц-центре». Откликнулась его сестра. «Как только определишь номер машины, на которой они ехали в аэропорт, дай мне знать, мы с Маттею займемся афинскими автомагистралями». Вдвоем будет проще разобраться, была ли слежка. Я соберу все фотографии и видео, выложенные в сеть пассажирами рейса 4978. Это займет какое-то время, но, возможно, из них мы узнаем, что происходило после посадки. Предложил Витя. Тогда я беру на себя самое сложное взлом системы аэропорта. Заключила Екатерина. Теперь у каждого была своя задача, и время поджимало. Разговор прервался, и Катерина покинула форум первый. Матео уставился на мобильник, ожидая, что она выйдет на связь, но потом терпение у него иссякло, и он взял инициативу на себя. «Что я опять сделал не так?» — написал он. «Это выше твоих сил, ты просто не можешь удержаться от лекций. Я бы не осмелился играть на твоем поле, это же ты у нас, профессор», — парировал хакер.